Джованни Реали и Дарио Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Книга первая. Цель поэта, рассуждает Аристотель, говорить не о том, что уже случилось, но о том, что должно бы случиться с той или иной степенью необходимости. В самом деле, разница между историком и поэтом не в том, что один выражается в прозе, другой в стихах, Сочинение Геродота и в стихах не перестало бы быть историческим. Разница в том, что первый говорит о бывшем, поэт о том, что должно быть. Именно поэтому поэзия более благородна и более философична, ибо она трактует об универсальном, история же погружена в частное, неповторяющееся. Пространство артистического подражания Это сфера возможного и подобного, то есть то, что поднимает артефакты до уровня универсального, символы, фантазмы. Второе. Если природа искусства заключена в подражании реальному в пространстве возможного, его цель – в очищении от страстей. Аристотель ссылается на трагедию, которая, возбуждая в публике сочувствие и ужас, способствует выходу страстей и очищает душу. Аналогичный эффект дает музыка. Что же подразумевает Аристотель под очищением от страстей? Некоторые полагают, что речь идет об очищении в моральном смысле, то есть об элиминации продуктов моральной порчи. Другие интерпретируют катарсис как освобождение от страстей в физиологическом смысле слова, как средство обновления эмоциональной сферы. Из немногих текстов Аристотеля на этот счет следует, как представляется, понимание такого освобождения, которое сопутствует искусству того, которое сегодня мы называем эстетическим наслаждением. Платон осуждал искусство за то, что оно развязывает эмоции и чувства, которые начинают доминировать над рациональным. Аристотель переворачивает логику Платона – Искусство не нагружает, но разгружает, расслабляя эмоциональную сферу. А тот тип эмоций, который культивирует подлинное искусство, не только не подавляет рациональную сферу, но, напротив, оздоровляет ее. Седьмое. Закат школы перипотетиков после смерти Аристотеля. Судьба школы Аристотеля в эллинистическую эпоху, вплоть до христианской, не была счастливой. Его наиболее талантливый ученик и ближайший преемник Теофраст возглавлял школу с 322 по 284 год до эры. Был, безусловно, крупным ученым своей разносторонности, но по глубине философского мышления он не достиг уровня своего великого учителя. Еще менее были способны понять Аристотеля другие его ученики, что, собственно, имеет свою точную параллель и в истории Платоновской академии. Теофраст, умирая всю недвижимость, завещал перипатетикам, но библиотеку, содержавшую неопубликованные произведения Аристотеля, оставил на попечение Нелею. Теперь нам известно, что последний отвез ее в Малую Азию, где наследники Нелея прятали бесценные рукописи в подвале, чтобы они не попали в руки царя Аттали, который собирал библиотеку в Пергаму. Так они оставались в тайнике, пока библиофил по имени Апелликон не обнаружил их и не переправил снова в Афины. В 86 году до нашей эры они были конфискованы силой и отправлены в Рим, где грамматику Тираниону была поручена их транскрипция. Здесь было подготовлено первое систематическое издание этих рукописей Андроником Радосским во второй половине I века до н.э. Очевидно, что в течение длительного времени школа перипатетиков после смерти Теофраста игнорировала так называемые экзотерические сочинения Аристотеля, материалы лекций, хотя изучение древних каталогов показывает, что отдельные их копии циркулировали, не были безызвестными. Все же два с половиной столетия никто не заговорил о них. Сочинениям же, которые были известны как экзотерические, явно не хватало теоретической силы и глубины первых. Часть шестая. Философские школы эллинистической эпохи. Кинизм, эпикуриизм, стоицизм, скептицизм, эклектицизм Напрасно учение того философа, который не избавляет душу от какого-либо недуга. Эпикур. Глава 8. Философская мысль эллинистической эпохи. 1. Революция Александра Великого. 1.1. Духовные последствия революции Александра Македонского и переход от классической эпохи к эллинистической Великий поход Александра Великого, 334-323 года до н.э., помимо крупных политических перемен, привел к радикальному перевороту в греческом духовном мире, закрыв классическую эпоху. Наиболее важным политическим следствием было крушение Полиса. Уже Филипп Македонский, отец Александра, формально уважая греческие города государства, воплощал с собой угрозу их свободе. Однако смертельный удар по античному полюсу нанес молодой Александр своим проектом универсальной божественной монархии, под крылом которой он видел объединенными не только различные города, но страны, народы и расы. Ему не удалось до конца реализовать свой проект по причине скорой смерти в 323 году, а также потому, возможно, что не приспело тому время – Тем не менее, мы находим на карте того времени новые царства в Египте, Сирии, Македонии, Пергаме. Новые монархи сконцентрировали в своих руках власть, а города-государства мало-помалу стали терять свою свободу и автономию, а также историческое влияние, которое уходило в прошлое. Фундаментальная ценность духовной жизни классической Греции, которую Платон и Аристотель не только утверждали в теории, но и, и гипостазировали полис как идеальная форма совершенного государства, разрушалась на глазах, теряя смысл, и свою жизненную силу диссонировала с духом новой эпохи. 1-2. Распространение космополитического идеала. Закат Полиса не сопровождался, к сожалению, рождением новых политических организмов, достаточной моральной силой для включения новых идеалов. Эллинистические монархии, возникшие на обломках Александровой империи, в своей нестабильности породили понятие «подданный» вместо прежнего классического греческого гражданин. Новое окружение не требовало более древних гражданских добродетелей а требовало скорее определенных технических навыков, которые не были обязательными для всех, но требовали специальной выучки. Управление общественными делами передается функционерам. Солдат становится купцом и постепенно рождается новый тип человека, который, не будучи ни античным гражданином, ни новым техником, перед лицом государства занимает позицию, если не оппонента, то равнодушного нейтрала вот эту новую реальность пытались осмыслить новые философские течения, где политика и государство представали как морально индиферентные феномены или как то, чего следует избегать. В 147 году до новой эры Греция потеряла свободу, став римской провинцией. То, о чем мечтал Александр, реализовали по-своему римляне. Так греческая мысль, не найдя позитивные альтернативы по лесу, нашла свое убежище в космополитизме, объявив Отечеством весь мир, включив широким жестом в него не только людей, но и богов. Тождество человека и гражданина было нарушено, необходимо было искать новую идентификацию. 1.3. Открытие индивида. Эта новая реальность была найдена. Индивид – В эллинистических монархиях связи между человеком и государством ослабевали, ибо власть исходила от одного или немногих. Каждый из подданных, понимая, как мало от него зависит, оказывался перед необходимостью создания своего мира. Даже в Афинах, где античная гражданская жизнь, несмотря на репрессии, еще давала о себе знать, деградация старого идеала казалась уже необратимой. Человек с обретением собственной персональности становился свободным. Неудивительно, что с открытием индивидуальности не могли не проступить эксцессы эгоизма и индивидуализма, социального индифферентизма. Духовная революция была настолько глубокой, что сохранять нравственное и интеллектуальное равновесие становилось все сложней. С разъединением человека и гражданина появились отдельная Этика и отдельно политика. Старая классическая этика, включая Аристотелевскую, исходила из тордества человека и гражданина, и этика была подчинена политике. Впервые в истории эллинистическая этика структурирует в себя как самостоятельная дисциплина, понимающая человека как такового в его единичности и автономности. Эгоистические передержки возникали то здесь, то там, из ожесточения от неумения справиться с этой новой проблемой индивидуальности. 1.4. Крушение российских предрассудков по поводу естественных различий между греками и варварами. Греки говорили о варварах по природе, неспособных к культуре и к свободной активности и самореализации. Такие люди – рабы по натуре. И у Аристотеля мы находим такое убеждение. Напротив, Александр попытался, и не без успеха ассимилировать завоеванных варваров, уравнять их с греками. Он организовал систему обучения молодых варваров по греческим образцам, включая искусство ведения войн, приказывал македонским солдатам и служащим братьев жены персидских женщин. Тот же расовый предрассудок не раз подвергался критике, и не только теоретической. Эпикур обращался с рабами по-свойски, пытаясь участвовать в их образовании. Стоики громко объявили о том, что есть один вид безнадежного рабства – это невежество, а свободная воля к знаниям открыта как рабу, так и суверену. Сама история подтверждает это. Эпиктет и Марк Аврелий – освобожденный раб и император, философ и триумфатор. 1.5. Трансформация эллинской культуры в эллинистическую Эллинская культура, защищавшая себя от других народов, рас и их влияний, переросла в эллинистическую. Такая диффузия фатальным образом привела к потере глубины и чистоты. Войдя в контакт с совсем другими традициями и верованиями, эта культура не могла не ассимилировать какие-то их элементы. Стали слышны восточные обертоны. Новые культурные центры в Пергамо, на Родосе и особенно в Александрии, музеи и библиотека, основанные Птоломеями, затмили славу Афин, которые еще оставались центром философской мысли. Александрия же стала центром процветания частных наук и в конце эллинистической эпохи и философским центром. Рим, подчинивший в военном и политическом смысле Ладу, Нашел новые импульсы к развитию в латинском реализме, один из феноменов которого – эклектизм – был ярко представлен цицероном. Второе. Расцвет кинизма и распад сократических школ. 2.1. Диоген и радикализация кинизма. Как мы уже знаем, основателем кинизма был антисфен – Но судьбе было угодно сделать символом движения киников Диогена Синопского. Диоген был старшим современником Александра. Один из античных источников говорит, что он умер в Каринфе в тот же день, что и Александр в Вавилоне. Встречу Диогена с Антисфеном другой старый источник описывает так. Прибыв в Афины, Диоген нашел Антиоха, но тот не хотел брать учеников. Тем не менее, Диоген упорно его преследовал, пока не вывел из себя. Когда Антисфен достал палку, Диоген подставил ему голову со словами «Бей, сколько хватит силы, нет дерева прочнее, чем голова, которая хочет чего-то добиться». С тех пор он мог слушать учителя. Диоген не только усилил экстремиз Антисфена, но создал новый идеал жизни необычайной суровости – который на столетия стал парадигматическим. Выразить всю программу нашего философа может одна фраза. «Ищу человека, который он повторял, как говорят, с фонарем в руках среди толпы и среди бела дня, провоцируя ироническую реакцию. Ищу человека, который живет в соответствии со своим предназначением. Ищу человека, который выше всего внешнего, выше всех общественных, предубеждений, выше даже капризов судьбы, знает и умеет найти собственную и неповторимую природу, с которой он согласен, а значит он счастлив. Киник Диоген, свидетельствует античный источник, повторял, что боги даровали людям средства к жизни, но они ошиблись насчет этих людей. Свою задачу Диоген видел в том, чтобы показать, что человек всегда в своем распоряжении имеет все, чтобы быть счастливым, если понимает требования своей натуры. В этом контексте понятно его утверждение о бесполезности математики, физики, астрономии, музыки, абсурдности метафизических построений. Что же касается модели поведения, то стал наиболее антикультурным явлением из всех философских течений Греции и Запада вообще. Одним из наиболее крайних выводов был тот, согласно которому наиболее существенные потребности человека – суть животные. Теофраст рассказывает, что Диоген, увидев мышь, которая не искала места для ночлега, не боялась ни тьмы, ничего-то другого, счел такой образ жизни за образец, без цели и без ненужных забот и страхов. Образ жизни вне цивилизованного комфорта – бочка, где он жил. Свободен лишь тот, кто свободен от наибольшего числа потребностей. Киники без устали настаивали на свободе, теряя меру. Перед лицом всемогущих они были на грани безрассудства в отстаивании свободы слова «пархесе». А на идея свобода действия призвана была показать всю ненатуральность поведения греков. В одном роскошном доме в ответ на просьбу соблюдать порядок Диоген плюнул в лицо хозяину, заметив, что не видал более скверного места. А когда брал деньги в долг, то говорил своим друзьям, что просил у них не подарков, а хотел лишь вернуть то, что они ему должны. Метод и путь, ведущий к свободе и добродетелям Диоген обозначает понятиями аскеза, усилия, тяжкий труд. Тренировка души и тела до готовности противостоять невзгодам стихии, умение господствовать над похотями, более того, презрение к наслаждениям, фундаментальные ценности киников, ибо удовольствие не только расслабляют тело и душу, но серьезно угрожают свободе, делая человека рабом своих привязанностей. По этой же причине осуждался и брак в пользу свободного сожительства мужчины и женщины. Впрочем, киник также и вне государства. Его отечество – целый мир. Авторкия, то есть самодостаточность, апатия и безразличие ко всему – суть идеала кинической жизни. Символичен эпизод. Диоген принимал солнечные ванны, когда Александр, сильнейший из сильных мира сего, обратился к нему. «Проси, чего хочешь». «Не засти мне солнце был ответ. Перед лицом сверхпотенции монарха Диогену было достаточно наинатуральнейшая вещь – солнце. Этим он подчеркивал суетность любой власти. Ведь счастье приходит изнутри и никогда извне. Возможно, для самозащиты Диоген называл себя собакой – Кине. Оскорбительное для других это имя обозначало для него того – кто торжественно приветствует дающего, лает на тех, кто не дает, и кусает тех, кто отбирает. Диоген без сомнения сумел озвучить новые настроения своей эпохи, даже если это вышло односторонним образом. Это понимали уже современники, воздвигнувшие ему мраморный памятник в виде собаки с надписью. Даже бронза ветшает со временем. Но слава твоя, Диоген, вовеки не придет, ибо лишь ты сумел убедить смертных, что жизнь сама по себе достаточна, и указать наипростейший путь жизни. 2.2. Кротет и другие киники эллинистической эпохи Кротет был учеником Диогена и видным представителем этой школы. Жил до начала III века до н.э., Он подтвердил установку, что богатство и слава – суть далеко не ценности, а для мудреца – просто зло, благо же – бедность и невежество. Продав свою часть наследства, сообщает один древний источник, он выручил 200 талантов и раздал их согражданам. Он оставил свои пастбища и овец, и последний грош бросил в море. Банкир уже оставил распоряжение, что если его дети останутся невеждами – то отдать им деньги с его счета, если же старут настоящими философами, то тогда его деньги отдать нуждающимся, ибо в этом случае им не понадобится решительно ничего. Кенниг должен быть аполитичным, аполис. Полис неприемлем для мудреца, нет и не должно быть никакого прибежища. Александру, который спросил Кротета, не желает ли он видеть свой родной город заново отстроенным, он ответил, «А зачем? Придет другая Александр и разрушит». «Моя родина», — писал Кротет, — «не одна только башня, крыша, но то место, где возможно жить пристойно. Так что любая точка универсума — мой город, мой дом». Кротет женился на Гепархии и вместе с ней опробировал кинический образ жизни. Его отношение к браку как к социальному институту он выразил так, что отдал бы дочь замуж для пробы только на 13 дней. В третьем веке до н.э. гвардия киников пополняется такими именами, как Бион из Борисфена, Менип из Гадеса, Телет, Менедем. Возможно, именно Бион составил кодификацию театриб. Театриба – короткий диалог популярного характера этической направленности, написанный часто язвительным языком с сарказмом. По существу речь идет о кенизированном сократическом диалоге. Литературными моделями стали композиции Мениппа. Лукиан немало вдохновлялся ими, как и латинская сатира в лице «Луцилия» и «Горация». «Смеясь, бичуем нравы», — говорили они. Реденто Кастигант Моррес В последние два века языческой веры кинизм терял свои позиции. Помимо истощения внутреннего резерва кинизма, для этого были причины и социополитического плана. Прочно стоящий на ногах романский дух в его земной основе не принимал модель кинической жизни. Предельно красноречив был цицерон. Система киников не могла не провалиться ввиду отсутствия у них чувства брезгливости, отвращения к грязи. Без этого ничего не может быть правильного, ничего честного. 2.3. Значение и границы кинизма. Смысл формулировок диогена и кротета – имевших грандиозный успех в свое тревожное время, состоял в отвержении и разоблачении великих иллюзий, двигавших поведением людей. Первое. огонь за удовольствиями. Второе. Очарованностью богатством. Третье. Страстного желания власти. Четвертое. Жажды славы, блеска и успеха всего того, что влечет к несчастью. Воздержание от этих иллюзий, апатии, авторкия, условия зрелости и мудрости, а в конечном счете счастье, этот тезис стал общим местом для всех философских течений ленизма, как для Стоя Зенона, так и для Саада Эпикуры скептиков. Кинизм оказался менее жизненным относительно других философских течений в силу первое. Экстремизма и анархизма А значит, второе – неравновесие в основе, третье – духовного убожества. Первое. Экстремизм кинизма заключается в том, что осуждение ценностей и пристрастий, освещенных традицией и последование их без соответствующего выдвижения взамен альтернативных ценностей решительно ничего не спасет. Второе. Неравновесие в основе и нетрезвость духа киников состояло в сведении человека в конечном счете к животному началу, считая необходимыми потребностями животные, а значит потребности примитивного человека, вместе с тем запрашивая активность духовного плана, то есть то, что примитивному человеку недоступно. Поэтому сократовская психе было обречено. Третье. Наконец, духовная нищета кинизма заключается не только в том, что принижается наука и культура, но и в том, что философский аспект его редуцирован до такого уровня, на котором невозможно более никакое обоснование. Эмоциональное восприятие ценностей, собственной миссии – единственное основание кинизма. Древние называли кинизм наиболее краткой дорогой к добродетели – Однако мы можем сказать, что кратких дорог в философии, как и в жизни, нет. Это явно обнаружилось в стоицизме, где дорога к добродетели уже длинна, и чтобы завоевать души, следовало переосмыслить кинизм. 2.4. Развитие и конец сократических школ. Другие сократические школы, угасая, развивались в течение IV века до н.э., чтобы к III веку уже угаснуть совсем. Вторичные киренаики утратили единство оригинальной доктрины, что, конечно, привело их к кризису. Они распались на три течения. Первая во главе с Эгесием, преследователем смерти, объявила целью жизни наслаждение, которое, впрочем, недостижимо. Отсюда крайний пессимизм. Все безразлично. А не и его единомышленники пытались избежать таких крайностей, полагая дружбу, благодарность, почитание родителей и любовь к родине, служить целям, основой для счастья. Теодор искал третий средний путь между кинизмом и киринаизмом, не спровергая мнение по поводу богов, почему и был назван атеистом. Школа Мегариков развивала преимущественно диалектику, и эвристический ее аспект. Идейный компонент илиатов доминировал у них над сократическим, поэтому их полемика против Платона и Аристотеля была скорее ретроградной, чем авангардной. Диодор Кронос был известен своей критикой аристотелевского понятия потенции, сведя все бытие к акту. Стильпон – 360-280 года до нашей эры отрицал ценность любой формы дискурсивной логики, признавая лишь суждение тождества: человек человек, благо благо и тому подобное. В духе илятов успех которых объяснялся виртуозностью эллинов в диалектическом диспуте. Третье. Эпикур и основания сада. Кепос 3.1. Сад Эпикуры и его новые идеалы. Первый из эллинистических школ в хронологическом порядке была школа Эпикура, возникшая в Афинах в конце VI века до нашей эры. Эпикур родился на Самосе в 341 году до нашей эры, практиковал в Колафоне, Метелине, Лампсаке. Перевод школы из Афин был настоящим вызовом Академии и перипотетиком и означал начало духовной революции. Если Эпикур хотел сказать нечто, что заключало в себе будущее, то последователи Платона и Аристотеля только прошедшие. Хотя оно и было хронологически ближайшим, но новые события изменяли интеллектуальные горизонты. Даже место, выбранное Эпикуром для своей школы, было выражением революционного духа его мысли. Не форум, как символ классической Греции, а постройка в саду и даже огороде в предместе Афин, вдали от шума городской жизни, в деревенской тиши, в обстановке, совершенно незнакомой классическому философу. По имени этого сада, Кепос по-гречески, стала называться «Школа», а последователи – философами сада – Богатейшая продукция эпикура дошла до нас в виде писем, адресованных Геродоту, Питоклу, Минникею и другим, в виде собрания Максим и различных фрагментов. Возвание, исходившее из сада, можно суммировать в нескольких положениях. Первое. Реальность вполне проницаема для человеческого разума и поддается осмыслению. Второе. В пространстве реального есть место для счастья. Третье. Счастье – это вытеснение страдания и беспокойства. Четвертое. Для достижения счастья и покоя человек не нуждается ни в чем, кроме себя самого. Пятое. Для этого также излишни государства, институты, знатность, богатство и даже боги. Человек авторхичен. Ясно, что в рамках такой миссии все люди выступали равными, ибо все одинаково жаждут духовного мира и покоя, все имеют на то право, и если хотят, то вполне могут достичь его. Сад открыл двери всем – знатным и безродным, свободным и несвободным, мужчинам и женщинам, и ни больше ни меньше гитерам в поисках искупления и освобождения». Новизна, исходившая из сада, заключалась, следовательно, именно в его просветительском духе. В нем не было чистого интеллектуализма, а он звал к жизни непривычной. Как верно замечено современными исследователями, в эпикуре было нечто от пророка или святого, но в светском духе. Сад был центром обучения миссионеров, центром интенсивной пропаганды. Насколько широко распространилось это течение еще при жизни основателя, подтверждает ряд сохранившихся фрагментов. Нам известны письма друзьям из Лампсака, друзьям в Египте, в Азии, друзьям-философам из Ментилены и даже на Востоке. Эпикур напоминает нам предшественника святого Павла. Ясно, что сходство здесь лишь по типу деятельности, ведь вера Эпикура отрицает любую формулу трансценденции. Она в корне земная, в модусе физиса, естественного, метафизические выводы второй навигации Платона, отвергнутые и забытые, как, впрочем, и аристотелевские завоевания. 3.2. Эпокурейский канон. Эпикур принимает ксенократовское деление философии на три части – логику, физику и этику. Первая изучает каноны, согласно которым мы познаем истину. Вторая – строение реальности. Третья – цель человека, счастье и способы его достижения. Первая и вторая реализуются только в функции третьей. Платон полагал, что чувство смущает душу и отсекает ее от бытия. Эпикур переворачивает эту позицию, считая, что именно чувство схватывает бытие безошибочным образом. Чувства не ошибаются. Если бы чувство хоть раз обмануло, ссылается на Эпикура Цицерон, не было бы возможности верить ни одному из них. В этом смысле ощущение – суть посланники истины. Аргументы Эпикура таковы. Первое. Ощущения – суть аффекты, значит они пассивны, то есть производны от чего-то, что они адекватно отражают. Второе. Ощущения объективны и истинны, что гарантировано той же атомистической структурой бытия. От вещей истекают комплексы атомов, образующих образы или подобия, которые в точности воспроизводятся нашими чувствами путем проникновения в нас этих образов. Семилакра. Ощущения регистрируют эти образы, как они есть, а также те, что ошибочно называются иллюзиями, ибо это различные формы проявления объекта в зависимости от места и дистанции от нас. Ясно, что объект вблизи нас будет отличаться от того, что вдали. Это обстоятельство, в котором иные видят доказательства обманчивости чувств, на деле свидетельствует об обратном. Третье. Наконец, ощущения в силу своей нерациональности не способны отнять или прибавить нечто от себя, а значит, они объективны. В качестве второго критерия истины Эпикур полагает так называемый пролепсис, то есть некие отпечатки чувственных впечатлений, остающихся в памяти в качестве резервов, выполняющих функцию предвосхищения будущего опыта. Пролепсис – суть ментальные представления вещей, память о том, что часто представляется извне. Мы способны предвосхищать события, но лишь в той мере, какой это позволяет прошедший опыт, можем догадываться о характере вещей тогда, когда они не предстоят перед нами, но в рамках уже имеющихся чувственных опытов. Имена – суть естественные выражения этих пролепсисов, образующихся в результате первоначального действия вещей на нас. Третий критерий истины Эпикур находит в чувствах наслаждения и страдания. Эти эффекты объективны по тем же соображениям, что и ощущения. Однако они еще более существенны, ибо помимо того, что позволяют распознавать и отделять истины от ложного, бытие от небытия, они образуют аксиологические критерии, благодаря которому возможно опознание блага и отделение его от зла, а значит от критерий выбора, то есть правила действий. Ощущения, пролепсисы чувства, удовольствия и страдания имеют одну общую характеристику, что гарантирует их ценность и истинность – это непосредственная очевидность. Покуда мы способны останавливаться перед очевидностью, признавая за ней истину, не ошибемся, ведь очевидность всегда есть прямое воздействие на нас реальности. Очевидно в узком смысле слова – это все непосредственное – чувства и предчувствия. Но поскольку процесс мышления не в состоянии зафиксировать непосредственное, будучи операцией опосредования, то отсюда рождается мнение, а с ним рождается возможность ошибки. И если все очевидное верно, то все опосредованное, то есть мнение, бывает иногда истинным, иногда ложным. Верными Эпикур полагает те мнения, которые, первое, Получают подтверждение в опыте и в сфере очевидного. Второе. Не получают опровержения со стороны опыта очевидного. Третье. Не получают пробной аттестации. Надо заметить, что очевидность здесь выступает базовым параметром, но в любом случае очевидность – это только эмпирическая, то есть такая, какой она представляется чувством, но не разуму. Здесь как нельзя лучше заметны тяжелые последствия сенситивного эпикурейского канона. Ясно, что основные понятия эпикурейской физики, такие как атомы, пустота, отклонение атомов, далеко не очевидны сами по себе по той простой причине, что сенсорно невоспринимаемы. Но по эпикуру именно они предпосланы всем прочим феноменам. Более того призваны делать их осмысленными и внятными нашему разуму. Неясно, каким образом другие принципы и понятия могут обнаружить недостаток опытного подтверждения. Напомним также, что, как уже было показано из суждения, все ощущения истины можно получить как абсолютный субъективизм в духе протагора, так и абсолютный объективизм. По правде говоря, И физика, и этика Эпикура выходят далеко за пределы того канона, который тем же Эпикуром установлен. 3.3. ФИЗИКА ЭПИКУРА Для чего необходима физика как наука о природе? Если не беспокоиться о небесных феноменах и не знать страха смерти, ее близкого дыхания, не искать границ наслаждения и страдания, то вряд ли нужна была бы наука о природе. Все это означает, что физика должна дать основание этики. Эпикурейская физика – это антология, целостный взгляд на реальность в ее всеобщности и последних основаниях. Надо сказать, что Эпикур – Не умея создать новую антологию для выражения своего материалистического взгляда на реальность позитивным образом, то есть не просто отвергая позиции Платона и Аристотеля, вынужден был искать уже отработанные теоретические фигуры, и он их находит. Ясно, что после второй навигации Платона наиболее материалистическими были посылки атомистов. Однако, как мы уже видели, Атомизм был ответом на опории, вытекавшие из позиции элиатов, попыткой примирить крайности логоса элиатов с требованиями опыта. В логику атомистов перекочевала большая часть логики элиатов. Первый атомист Левкип был учеником Мелисса. Ясно, что также это было неизбежным и для Эпикура. Основание физики Эпикура можно сформулировать так. Первое. Ничто не рождается из небытия, поскольку в противном случае нужно было бы признать, что нечто может возникнуть без порождающего семени, а также то, что нечто распадается в ничто, а значит признать исчезновение всего. Но поскольку ничто не рождается из ничего и не исчезает насовсем, то реальность в ее тотальности была, есть и будет, как она есть, вне принципиальных изменений. Второе. Вся реальность образована из двух составляющих – тел и пустоты. Существование тел доказывает самими чувствами. Существование же пространства и пустоты проистекает из факта движения, ибо для перемещения тел необходимо пространство. Пустота не есть небытие, а именно пространство, неосязаемая природа, по выражению Пикора. Помимо тела пустоты, ничего третьего нет – ибо немыслимо ничто другое, что бы не обладало телесным эффектом. Третье. Реальность понимания Эпикура бесконечна. Она бесконечна как тотальность, но бесконечны ее составляющие. Множество тел, пространство. Если бы множество тел было конечным, то они потерялись бы в бесконечном пространстве, а если бы пустота была конечной, то не смогла бы вместить бесконечные тела. Таковы аргументы против Платона и Аристотеля. Четвертое. Тела бывают сложными и простыми, абсолютно неделимыми. Делимость тел до бесконечности нельзя принимать, так как это в конечном счете означает разрешимость вещей в небытие, что по логике Эпикура абсурдно. Понимание природы атома Эпикуром отличается от понимания Левкипа и Демокрита по трем позициям. Первое. Древние атомисты выделяли как существенные характеристики атома фигуру, порядок и позицию. У эпикура это фигура, вес и величина. Различия атомов по форме чисто количественные. Это некачественные формы Платона и Аристотеля. Количественные различия по эпикуру достаточны для объяснения существования феноменального многообразия вещей. Также понятия величины достаточно для объяснения движения. Формы атомов различны и множественны, но их разнообразие не бесконечно, зато число их бесконечно. Второе. Второе отличие заключается в теории минимумов. Согласно Эпикуру, все атомы от самых больших до самых маленьких физически и онтологически неделимы. Однако тот факт, что речь идет о телах, наделенных фигурой, значит объемом, величиной, означает, что они должны иметь части. Очевидно, речь идет о частях, онтологически неделимых, а только логически идеально выделяемых, именно потому что атом структурно неделим. В силу того же мотива или атов невозможно, чтобы атомы уменьшались до бесконечности, но лишь до известного предела, который Эпикур называет минимумом или единицей меры. При этом Эпикур говорит о минимуме не только относительно атомов, но и относительно пространства, времени, движения и так называемого отклонения атомов. Третье. Третье отличие касается понятия первоначального толчка. Эпикур понимает движение атомов не так, как первые атомисты, как равное во всех направлениях. Для него движение – это падение вниз, в бесконечное пространство, под действием тяжести атомов. Тяжелые и легкие – все атомы падают. Мышление же есть наибыстрейшее движение. Такая поправка к древним атомистам дает нам яркий пример – малосимпантичного гибрида, понятия бесконечного сенсуалистским представлением, в котором неизбежны эмпирические наглядные представления о верхе и низе. Понятно, что последняя суть – относительные понятия в рамках конечного. Но почему же атомы не падают в бесконечности по параллельным траекториям? Для разрешения этого затруднения Пикур вводит теорию отклонения или деклинации – атомов, по-гречески «клинамен», согласно которой атомы в любой момент времени и в любой точке пространства могут отклоняться от прямой линии на минимальный интервал и могут встречаться таким образом с другими атомами. Однако теория отклонения была введена не только для физического обоснования, а прежде всего для обоснования этики. В системе античного атомизма господствует необходимость Фатум и судьба правят миром, для человеческой свободы места нет, а следовательно, нет места для мудреца с его опытом жизни. По правде говоря, лучше было бы верить в мифических богов, чтобы не быть рабами Фатума, о котором говорят физики. Мифы хотя бы оставляют надежду и утешительную возможность быть с богами, в то время как Фатум лишает этого, полагает Эпикур. Как заметили уже древние, так называемое отклонение противоречит основным установкам Эпикура, ибо оно возникает без причины из небытия. Но ведь сначала был заявлен принцип Илиатов «из ничего – ничто», подтвержденный Эпикуром не раз. Поскольку клиномен не связан ни с законом, ни с правилом судьбы, это также не свобода, ибо ему чужды любые цели и разумность, то ясно, что перед нами чистая случайность. Космос заброшен во власть слепой стихии. Из бесконечных начал происходят бесконечные миры. Некоторые из них совпадают с нашим, другие – иные, не похожие на наш. Миры рождаются и исчезают. Одни быстро, другие – медленно. Миры бесконечны не только в пространстве, но и во времени. И хотя каждый миг миры рождаются и умирают, В целом ничто не меняется, утверждает Эпикур. Не только элементы, образующие универсум, но и их комбинации остаются вечно теми же по причине бесконечности универсума, где любая возможность актуализирована. В основе такой конституции бесконечных универсумов нет никакого разума, или проекта, или каких-либо целей, нет даже необходимости. Ни демокрит, но и Пикур, философ, который мир на случай отстроил. Душа, как и все прочее, есть агрегат атомов. Атомы воздухообразные и подвижные образуют алогичную часть души. Другие же, без специфического названия, образуют рациональную часть души. Кроме прочего, что с необходимостью вытекает из материалистических предпосылок, душа как агрегат вовсе не вечна и подлежит разрушению и смерти. По поводу существования богов у Эпикура не было сомнений, однако он не допускал какой-либо их озабоченности по поводу человеческого мира. Они блаженствуют всем своим многочисленным семействам в межмировом пространстве, общаются между собой на языке мудрецов, Разумеется, этот язык очень похож на греческий. Проводят жизни в радовании и мудром величии. Аргументы существования богов по эпикуру таковы. Первый. От них у нас есть очевидное знание. Второй. Таковой очевидностью обладают не отдельные избранные, но все люди любой эпохи и любого региона. Третье. Знания о них мы имеем благодаря все тем же флюидам, А значит, это объективное знание. Эпикур описывает различия атомов рациональной души от прочих примерно так же, как объясняет особенности конституции богов. Не тело, но почти тело, не душа, но почти душа. Вот это почти разрушает философский дискурс Эпикура и явным образом демонстрирует всю недостаточность принципа атомистического материализма. Как все в мире... Боги не могут не иметь атомарной структуры. Но все сложное существует, разрушаясь, в то время как боги должны быть бессмертными, или они не боги. Утверждение, что это иные атомные агрегаты, ничто не объясняет, если они испытывают непрерывное влияние со стороны других атомных структур, формируя образы неизбежной потери атомов. В этом случае не ясно, как они восстанавливаются, Уход от возникающих осложнений означает смещение фокуса проблемы. В самом деле, утверждение «почти тела» означает структурную неподключаемость в рамках атомизма проблемы богов, и отклонение атомов не объясняет феномена свободы, то есть ведет к нарушению единства сознания. 3.4. Этика эпикура. Материальная сущность человека – Материальное есть также необходимым образом его специфическое благо, которое, как актуальное и реализованное, делает человека счастливым. Поскольку благо – природа в ее непосредственности, то ясно без околичностей, что благо – это и наслаждение. Об этом говорили уже киренайки. Однако Эпикур радикально реформирует их гедонизм. Киринаики утверждали, что удовольствие есть естественное движение, страдание же – движение насильственное. Однако они отрицали понимание наслаждения как покоя, то есть промежуточного состояния, в котором отсутствует страдание. Эпикур не только принимает такую трактовку, но и усиливает ее, понимая покой, катастема, как предельную границу счастья. Если киринаики полагали физические состояния удовольствия и страдания более сильными, чем психические, то Эпикур утверждает обратное. Такой исследователь человеческой натуры, каким был Эпикур, великолепно понимает, что ограниченные во времени телесные переживания куда как менее интенсивные, чем сопровождающие их внутренние резонансы и движения в психе. Истинное удовольствие по эпикуру – это отсутствие телесного страдания, апония, апония или невозмутимость души, атараксия. Вот мнение самого философа. Когда мы говорим, что благо – наслаждение, то это не указание на обжор и лентяев, ветреников и прощелык, которые игнорируют или не понимают нашего учения. Мы говорим и указываем на отсутствие телесного страдания, беспокойства. Это не непрерывные празднества, не томление младых дев, не все то, чем изобильный стол нас искушает, но трезвое обсуждение доискивающееся последних причин каждого акта выбора или отказа, который разоблачает все фальшивые мнения, от коих все душевные треволнения исходят. Если это так, то нравственной жизнью управляет не удовольствие как таковое, но разум, который судит и разделяет, то есть практическая мудрость, отделяющая те удовольствия, что не несут страданий и возмущений, от тех, что несут наслаждение поначалу и страдания впоследствии. Для уверенности в достижении Апонии и Атараксии Эпикур считает важным различать. Первое. Естественные и необходимые удовольствия. Второе. Естественные, но не необходимые. Третье. Удовольствия неестественные и не необходимые. Затем он уточняет, что объективно достижимыми и несущими удовлетворение являются удовольствия первого типа, вторые необходимо ограничивать и всячески избегать третьих. Такая позиция Эпикура могла бы быть без особого преувеличения названа аскетической по следующим причинам. Первое. Среди удовольствий первой группы, естественных и необходимых, лишь те, что тесно связаны с сохранением жизни индивида. Они единственно приносят истинную пользу, избавляя тело от страдания, как, например, чувство сытости в ответ на голод, Когда жаждаем и пьем, изнемогая от усталости, отдыхаем, это состояние естественное. Философ исключает из них наслаждение любви, полагая ее источником беспокойства. Второе. Среди удовольствий второй группы те, что сверхъестественных потребностей. Изысканные и напитки, элегантной одежды и тому подобное. Третье. Наконец, среди неестественных и не необходимых все формы человеческого тщеславия, суетные желания, роскоши, власти, славы. Первое. Желания и удовольствия первой группы бывают всегда удовлетворены, имеют естественный предел. Как только устранено страдание, желание затухает. Второе. Желания второй группы уже не имеют естественного предела, ибо не связаны с телесным страданием, а потому могут спровоцировать заметный ущерб. Третье. Желания третьей группы, никак не связанные с телесными потребностями, подвергают душу опасным волнениям. И все же, что следует делать, если физические недуги нас настигли? Ответ Апикора таков. Если недуг легкий, он переносим и не может затмить радость души. Острая боль проходит быстро. Если же боль острейшая, то смерть не заставит себя ждать. И она есть абсолютная анестезия, бесчувствие. А что же делать с душевными недугами? Поскольку здесь мы имеем дело с продуктами заблуждений разума, то философия Пикура – самое эффективное снадобье и противоядие. А смерть. Смерть зло только для тех, кто заблуждается насчет нее. Поскольку человек это душевный состав в составе телесном, то смерть не что иное, как распад этих соединений. Причем распыляясь повсюду, сознание и чувственность утрачиваются, а от человека не остается ничего. Стало быть, смерть не страшна сама по себе, ибо в момент явления ее мы ничего не способны чувствовать, Не так же после смерти, когда душа, как и тело, распадается, не остается решительно ничего. Наконец, смерть не отнимает ничего от жизни, ибо абсолютное совершенство наслаждения не предусмотрено в плане вечности. Политическая жизнь, по мнению Эпикура, принципиально неестественна а потому она ведет к нескончаемым треволнениям, препятствует достижению апонии, атараксии, а значит и счастья. В самом деле, те удовольствия, что многие связывают с политическими символами, как мы уже знаем, не, не необходимы, а значит просто обманчивые миражи. «Так освободимся же», – призывает Эпикур, «раз и навсегда из тюрьмы наших житейских забот и от политики». Политическая жизнь не обогащает человека, но дезориентирует, разобщая людей. Посему эпикуреец стремится жить обособленно и бежит от толпы. Обратись к себе самому, особенно если ты вынужден быть в толпе. Скрывайся и таись, лишь в обращении к самому себе может быть найдена атараксия, покой души. Высшее благо по эпикуру не корона царей и земных богов, но корона атораксии, что превосходит корону великих империй. На основе таких предпосылок ясно, что интерпретация эпикурам права, закона и справедливости вполне антитетична классической греческой и прежде всего тезисам Платона и Аристотеля. Объективный фундамент, ценности, и смысл закона и права состоят в их полезности. С точки зрения эпикура, государство теряет свое абсолютное значение, становится релятивным институтом, возникающим из простого договора ввиду его полезности. Из источника и венца всех высших моральных ценностей оно превращается в обычное средство охраны витальных ценностей, необходимое, но не недостаточное. Справедливость обретает относительный характер подчиненной полезности. Платоновский идеальный мир перевернут, и разрыв с классическим жизненным миром и его переживанием не мог быть более решительным и радикальным. Человек-гражданин прекратил свое существование, на историческую сцену вышел человек-индивидуум. Из всех связей между индивидами естественно действенная остается дружба, связующий союз свободных людей, одинаково чувствующих, живущих и думающих. В дружбе нет ничего внешнего, неестественного, ничто не нарушает интимности индивидуальности. В друге видит свое другое «я». Дружба также из сферы полезного, но это – возвышенное полезное. В самом деле, если поначалу ищет дружбу в надежде извлечь из нее определенную прибыль, то потом она становится источником чистого наслаждения. Из всего, что мудрость избирает для счастливой жизни – наибольшее благо это дружба 35 лечебник квартет и идеал мудреца эпикур прописывает людям четырехэлементный лечебник против первое страха перед богами и потусторонним второе абсурдного страха перед смертью которая есть только ничто третье зла которая кратковременно либо легко переносимо что в итоге должно привести к верному пониманию счастья, которое в распоряжении всех. В пользу. Четвертое. Счастье против эфемерного зла.